Следующими за губернским правлением по Воскресенскому проезду идут постройки собора Казанской иконы Божьей Матери, или как его обычно называют, Казанского собора. Шатровая колокольня собора и одноглавый храм под шлемовидным куполом сдвинуты вглубь по отношению к красной линии проезда. Именно там в 1630-е годы, когда он был возведен, проходила граница площади Казанский собор стоит на углу Красной площади и Никольской улицы. Он градостроительно и образно связывает улицу с площадью. Но эта связь гораздо глубже, чем просто удачное архитектурно-планировочное решение. Она имеет значение смысловое и даже символическое. Собор объединяет улицу с площадью и в то же время служит переходом из стихии Красной площади в пространство улицы, поскольку это совершенно разные категории. Сам собор и место, где он поставлен, занимали в старомосковской идеологии и мифологии важное место. Чудотворная икона Казанской Божьей Матери в начале 17 века, в эпоху Смуты, по популярности была первой в ряду чудотворных московских и общероссийских икон. На ее помощь возлагали свои надежды москвичи в борьбе против польско-литовских оккупантов, захвативших столицу и против русских бояр предателей служивших им. С Казанской иконой Божьей Матери все тогда связывали два известных всей России имени: патриарха Гермогена, духовного вождя сопротивления, замученного врагами в темнице, но отказавшегося с ними сотрудничать, и князя Дмитрия Пожарского, военного руководителя ополчения, доказавшего свою храбрость в боях, где он сражался в одних рядах с мужиками-ополченцами. Гермаген был священником приходской церкви в Казани. Первым принял в свои руки приобретение эту чудотворную икону и поставил ее в своем храме. Казанская икона Божией Матери была обретена в 16 веке в городе Казани при чудесных обстоятельствах и в присутствии достойных доверия свидетелей, благодаря рассказам которых эта история известна в подробностях. 23 июня 1579 года В Казани случился большой пожар, который истребил весь посад и часть зданий в Кремле. При этом пожаре сгорел и дом стрельца Даниила Анучина. Печалься не печалься, а жить надо, и стрелец, расчистив пожарище, приступил к постройке нового дома. Но тут его десятилетняя дочь Матрёна рассказала родителям, что во сне ей явилась Божья Матерь. И указала, что на месте их сгоревшего дома в земле лежит ее святая икона, и велела сообщить об этом городскому начальству. Сон этот снился девочке трижды. Отец пошел к начальству, но начальник счёл рассказ девочки мечтой хиюнного воображения и ничего не предпринял. Однако священник их приходского храма Святого Чудотворца Николая, отец Гермоген, поверил, что это не выдумка. И что, девочке действительно было чудесное видение. Матрена Сама начала искать икону, и 8 июля она нашла ее в земле на глубине двух харшин, на том месте, где стояла в доме печь. Икона была завернута в старый вишневого цвета рукав и выглядела как новое, только что написанная. Окрестные жители, узнав об удивительной находке, Собрались на дворе Анучина, прибыло начальство и архиепископ казанский и Еремей. Отец Гермоген принял обретённую икону из рук девочки и под пением молитв внес ее в храм чудотворца Николая. Известие о найденной на пожарище иконе быстро распространилось в городе, и в храм пошли богомольцы. Несколько больных после молитвы перед иконой избавились от недуга. Так обнаружилось, что икона чудотворная. Архиепископ распорядился сделать список новоявленной иконы и с письмом, в котором описал ее обретение и совершившееся исцеление, послал в Москву царю Иоанну IV Васильевичу. От царя пришло указание: на том месте церковь поставите, иди же обретися, он и де же обретеся чудотворная она икона и монастырь девич повеле устроить. В честь обретения Казанской иконы Божьей Матери 8 июля был учрежден ежегодный праздник. Сначала этот праздник был местным, казанским, затем стал общероссийским. На месте обретения иконы был основан Богородский девичий монастырь, построен деревянный храм, в котором и была поставлена обретенная икона. В царствоние царя Федора Иоанновича по его повелению вместо деревянного храма воздвигли каменный Первой сестрой новой обители стала Матриона. Впоследствии она приняла постриг под именем Мавры и была игуменей монастыря. Священник Казанской церкви Святого Николая, отец Гермоген, в 1589 году был назначен Казанским митрополитом. своей праведной жизнью, пастырским служением, духовными сочинениями он приобрел большую известность и авторитет в духовных кругах среди мирян. В числе его сочинения имеется и подробные сказания о явлении и чудесах иконы Казанской Богоматери. Однако главный свой подвиг митрополит Гермоген совершил в годы смуты начала 17 века, когда в Россию вторглись иноземные завоеватели, заняли западные земли, захватили Москву. Тогда две беды грозили самому существованию России как государства: польско-литовские и шведские оккупанты, чувствувшие себя хозяевами в Москве, и измена правителей-бояр, которые предали родину, свой народ и ради сохранения своих богатств стали прислуживать врагам. Именно в тяжёлые для страны время смуты Гермоген отказался подчиняться требованиям захватчиков, их ставленников-самозванцев и бояр-предателей, став духовным вождем русского сопротивления. Под названием Смутное время в историю России вошли события конца XVI начала XVII века, характеризующиеся внутренним кризисом власти и нашествием иностранных врагов. В 1584 году умер царь Иван Грозный, Царский престол наследовал его сын Федор Иванович. Царь Федор умер в 1597 году, не оставив наследник. Престол занял боярин, ближайший советник Федора, и к тому же его шурин, брат жены, Борис Годунов. Хотя восшествие на престол Годунова было инсценировано как его избрание земским собором, то есть представителями всех сословий, В народе распространилось и крепко держалось убеждение, что царский престол Годунов занимает не по праву. Законным наследником престола мог быть младший сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий, но он погиб в 1591 году от несчастного случая, когда ему было 8 лет. Играя в ножечки, он упал на лезвие и нанес себе смертельную рану. Но в народе ходили упорные слухи, что царевич был убит по приказу Годунова, который сам метил в цари. Борис Годунов стал царем. Но в 1601 году в Польше объявился человек, который называл себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. Он объяснил, что подосланные Годунову убийцы зарезали другого мальчика, а он был спасен верными людьми, вывезившими его в тайное место где его воспитали, и вот сейчас, когда он достиг зрелого возраста, заявил о себе. Царевич Дмитрий говорил, что намерен свергнуть Годунова и занять принадлежащий ему по праву царский престол. Правительство Бориса Годунова сразу же официально заявило, что этот человек самозванец, даже назвало его имя Григорий отрепьев, беглый дьякон чудового монастыря. А настоящий царевич Дмитрий действительно погиб, о чем было произведено полное дознание. Между тем, объявившийся царевич был признан польским правительством настоящим сыном русского царя и законным претендентом на русский престол. Дмитрий обратился к польскому королю с просьбой помочь ему войском. Осенью 1604 года царевич Дмитрий с польским войском перешел границу и двинулся в направлении Москвы. Весной 1605 года умер Борис Годунов. По пути на Москву к армии царевича Дмитрия присоединились русские отряды казаков и крестьян, а после смерти Бориса Годунова на сторону царевича перешла вся армия. 20 июня 1605 года Дмитрий вступил в Москву, радостно приветствуемый народом. В исторические работы о Смуте этот персонаж вошел под именем уже Дмитрия I. Но одновременно с версией о его самозванстве и среди ученых, и в народных преданиях до сих пор существует мнение, что он был действительно сыном Ивана Грозного. Тем более трудно было разобраться в этом современник. Народ поддерживал царевича, особенно в начале его правления, до тех пор, пока не наступило время расплачиваться ему с поляками за помощь. Оплата плата эта заключалась в измене национальным интересам. Он увеличил налоги и подати, отдал Польше ряд русских территорий, позволил оккупантам притеснять и грабить народ, оскорблять православных священников и насмехаться над православной верой. Для руководства страной он образовал сенат и назначил сенаторами знатных и известных людей. Казанский митрополит Гермоген также получил звание сенатора и был вызван в Москву. Сенат должен был одобрить венчание Лже Дмитрия и дочери польского магната Ежи Мнишка, Марины Мнишек. Марина Мнишка была католичкой и по замыслам интервентов должна была остаться явым став царицы России. Гермаген потребовал, чтобы царская невеста перед венчанием приняла православие и твердо стоял на своем, за что и был отослан обратно в Казань. Так как грабежам и издевательством интервентов подвергался не только простой народ, но и знатные люди, то среди бояр составился заговор во главе с боярином князем Василием Шуйским. И 17 мая 1606 года лжедмитрий I был убит. Царем был избран Василий Шуйский. После свержения первого самозванца Гермоген приехал в Москву на собор епископов, который собрался для низложения польского ставленника патриарха Игнатия. Собор возвел Гермогена в сан патриарха всероссийского. Гермоген первым делом объявил о самозванстве лжедмитрия, о том, что истинный царевич Дмитрий мертв – И что все называющие себя его именем самозванцы. Прах царевича Дмитрия был перевезен в Москву и похоронен в Архангельском соборе, рядом с могилами его отца и братьев. В январе 11 -го года поляки заключили Гермогена в темницу чудового монастыря. Его морили голодом, давая на неделю сноб овса и мало воды. От него требовали, чтобы он отправил в создаваемое в провинции народное ополчение иное послание, в котором было бы сказано, что он запрещает ополченцам идти на Москву и повелевает разойтись. Гермоген отказался и из темницы благословил взять в ополчение войсковой исковой святыни казанскую икону Божьей матери. В марте 11 года в Москве началось восстание против оккупантов. Бои шли на улицах, но силы были неравны. Польские, немецкие и шведские отряды жгли город и вытесняли повстанцев на окраины. В то время, когда восстание было уже практически подавлено, к Москве подошло первое народное ополчение, созданное в Рязани, и воловченский отряд, стоявший возле Новодевичьего монастыря, занятого польским войском под командованием литовского гетмана Хаткевича, из Казани доставили список казанской иконы Божьей Матери. Ополченцы начали наступление и освободили монастырь. Это сражение вошло в историю под названием Гетманский бой. В 1611 году Москву освободить не удалось. Но в Нижнем Новгороде уже собиралось новое ополчение под руководством Минина и Пожарского. Поляки и бояре-изменники потребовали от Гермогена, чтобы он написал в нижней, что не благословляет нового похода на Москву. На что Гермоген ответил: "Да будут благословенны те, которые идут для очищения московского государства, а вы, изменники, будьте прокляты". Гермоген умер в темнице 17 февраля 1612 года. В марте 12 -го года из Нижнего Новгорода выступило второе ополчение, и войсковой иконой в нем была Казанская икона Божьей Матери, та, с которой сражались воины в гетманском бою. В августе этого же года ополчение, Минина и Пожарского, подошло к Москве. Больше месяца его отряды сражались под Москвой на ее окраинах, продвигаясь к центру. Поляки держали оборону, защищенные могучими стенами Китай-города и Кремля. Наканоне решительного штурма в отрядах ополчения отслужили перед Казанской иконой Божьей Матери молебны. И 22 октября тот отряд, в котором находилась в этот день икона, овладел первой городской крепостной башней, круглой башни китай города, расположенной между Ильинской и Никольской башнями. Так была взломана оборона врага. Три дня спустя Вражеские отряды, отступившие из-запершиеся в Кремле, капитулировали. По совершении жделыс его, то есть «Освобождение Москвы, примчание автора рассказывает участник боев, князь Шаховской: "Воеводы и властелины в купе живей весь народ московский, воздаша хвалу Богу и пречистой его матери" и пред чудотворной иконой молебные пения возславляху и уставиша праздник торжественной праздновати, о таковой чудной дивной победе. В освобожденной Москве не было никого из правительства, кто мог бы взять власть в свои руки. Русский престол был пуст, остатки боярской думы, предавшиеся врагам, бежали из Москвы от расправы народа. Единственной властью в глазах москвичей фактически оказались руководители ополчения, и прежде всего князь Дмитрий Пожарский. Он, Кузьма Минин и начальник казачьего ополчения князь Трубецкой, по общему решению ополчения были объявлены правителями до выбора нового царя. После благодарственных молебнов в Успенском соборе казанская икона Божьей Матери вернулась в войско, и Пожарский поставил ее в своем приходском храме в Введении на Лубянку. По взятии Кремля, сообщает летопись, князь Дмитрий Пожарский освятил храм в своем приходе видения при чистых Богородицы Казанской поставилиши тут. После венчания на царство в 1613 году Михаила Федоровича Романова, Казанская икона Божией Матери становится наиболее почитаемым образом в царской семье. В летописи об этом рассказано так: Священники в Веденском храме возвестиша царю про ее чудеса, каков в гетманские бои в московской взятие от того образа велия чудеса быши. Царь же Михаил Федорович вся Руси и мать его великая старица Марфа Ивановна начта к тому образу веру держать и велише и праздновать дважды в год и установиша сокресты. Праздник обретения иконы в народе называют «летней Казанской о праздник освобождения Москвы осенний казанск. Отношение народа к тому или иному современнику определяется деятельностью этого современника в период главнейших событий эпохи. В начале 17 века это была освободительная борьба против поляков. Михаил Федорович не был ее прямым участником, поэтому он подчеркивал свою причастность к недавним событиям, особым почитанием казанской иконы Божьей Матери. В 1620-е годы меж Ильинских и Николаевских ворот Китайгородской стены была поставлена церковь во имя образа Казанской Божьей Матери. Москвичи называли ее Казанской церковью у стены, и стояла она на том месте, где во время штурма была взломана оборона врага. Царь Михаил усердно посещал эту церковь, участвовал в крестных ходах, отпускал из казны на ее содержание такие же средства, как на Кремлёвский Верхоспасский собор. В большой пожар 25 апреля 1634 года казанская церковь у стены сгорела, и по царскому повелению был начато строительство каменной церкви Казанской иконы Божьей Матери на Красной площади. Новый храм возводился исключительно на средства царя. Существует предание, что его строителем был князь Дмитрий Пожарский, но в документах по его строительству, как пишут в книге, Казанский собор на Красной площади 1993 года издания Беляев И. Павлович нет ни одного упоминания о князе Пожарском, ни как о храмоздателе, ни как о вкладчике. Слава храмоздателя укрепляла авторитет царя, поэтому он, конечно, не желал делиться ею ни с кем. Когда это позволяла традиция, он заявлял о своем участии в строительстве храма, как, например, в надписях на пожертвованных колоколах. На одном из них обозначено, что это семейный вклад. Божьей милостью великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович, всея России самодержец, и его боголюбивая царица великая княгиня Евдокия Лукиановна, и благородный чада царевич князь Иван Михайлович, царевна великая княжна Анна Михайловна, царевна великая княжна Татьяна Михайловна И соревная великой княжна Ирина Михайловна сей колокол велели слить к церкви Новоявленного образа Пречистая Богородицы Казанские лето 7145 года. Образ Казанской Божьей Матери, обретенный в 1579 году, по сравнению с другими чудотворными иконами, например, Владимирской и Иверской, мог быть назван Новоявленным. Другой колокол был единоличным вкладом царя Надписи на этих колоколах лишний раз подтверждают, что Казанская Богоматерь считалась в царской семье святой покровительницей новой династии и первого ее царя Михаила Федоровича. Царь Михаил имел полное право считать так, потому что его избрание было прямым следствием событий, освещённых ее чудесным покровительством. Место для нового царского храма было выбрано очень удачно и по многим соображениям. Скорее всего, примером для его избрания послужил храм Василия Блаженного, память победа над Казанским ханством и величие царя Ивана Грозного, поставленный вне стен Кремля на самой многолюдной площади города, на Великом Торге для всенародного почитания и прославления святых, во имя которых он был сооружен, и храмоздателя. Совершенно логичным было решение храм новой династии строить также на главной площади.